Вторник, 8 июля 0 часов 49 минут течет течет ой смотрите как сильно течет не должно же так течь да не так же сильно тревожно спрашивала женщина в майке с гомером симпсоном и совала стоматологу в руки пачку новых марлевых салфеток номер 10 салфетки не помогали По-хорошему, раненых вообще не стоило никуда переносить. Их опасно было переносить, в особенности мужчину с дробиной в позвоночнике, которого даже трогать было нельзя. Весь тоннель одинаково был замусорен, нестерилен, и никакая его часть под госпиталь одинаково не годилась, а тем более под самозванный фальшивый госпиталь, где не было ни хирурга, ни врача скорой помощи, Не даже парамедика или медсестры, а только стоматолог из клиники «Улыбка», который за 20 лет тихой своей практике не резал ничего серьезней десны Это было плохое решение, неправильное, как и все предыдущие. Но кроме него принимать решение вдруг оказалось некому. А остаться там, где стреляют дробью в людей, ему показалось еще неправильней. И все вокруг мгновенно с этим его решением согласились. Как если бы кто-то, неважно кто, просто-напросто должен был хоть что-нибудь наконец решить. И вот тогда все случилось очень быстро. Почти само собой. Откуда-то сразу взялись и люди, и вода, полотенце и одеяло, чтобы переносить раненых. А стоматологу оставалось только выбрать место, куда... И он выбрал, потому что кроме него по-прежнему было некому. И с той же скоростью в этом случайном месте, недалеко, всего в минутах в пяти от страшной двери, которую выбрал стоматолог, неуверенный в своем выборе, другие уже новые люди принялись растаскивать машины, чтобы это место освободить». А после и так же быстро туда понесли воду, прокладки и памперсы, десятки автомобильных аптечек и даже уцелевшую чудом бутылку дачного самогона. Словом, сделали все, что он им велел, как если бы у него было такое право. Только в госпиталь это случайное место все равно не превратилось. И он, стоматолог, право такого, разумеется, не имел и в решении свое уже больше давно не верил. Человек с оторванной кистью, например, возле двери, был жив. Сидел, разговаривал и даже шутил про гитару, которая вечно бесила его жену. Жгут ему наложили плохо и, скорее всего, поздно, но умер он как раз по пути, пока его несли на растянутом одеяле, и теперь жена его выла над ним, а с ней вместе завыли еще женщины, пугая друг друга». И, наверное, должен был вот-вот умереть второй человек, у которого из левого бока нечем было вытащить десяток глубоко засевших дробин. И тоже была жена, заплаканная и сердитая, в майке с Гомером Симпсоном. Она до сих пор верила, что дробь вытащить можно. И откуда-то прямо вот-вот возьмутся наркоз и стерильный скальпель, и умелый хирург, и что в этом есть смысл». Молодая беременная с сережкой в носу и разодранными коленями держалась за свой живот и кричала, что рожать она здесь не будет, что здесь нельзя. Рядом с ней положили убитую девушку в черном, мать, которая сидела над телом и била всех по рукам. Ее тоже задело, кровь стекала у нее со лба, по лицу, хотя, может, и нет, потому что в крови были все. и те, кого поломали вдавки, и другие, кто нес их сюда на руках в растянутых одеялах, и сам маленький стоматолог, который накладывал правильный жгут человеку с оторванной кистью, напрасно. А теперь точно так же напрасно пытался не дать истечь кровью человеку с десятью кусками свинца в боку. Стоял возле него на коленях, прижимал и менял разбухающие салфетки, потому что никак иначе помочь не умел, как не умел отличить раненых от невредимых, тяжелых от легких, и вообще не знал, что ему делать со всей этой болью и криками, который сам зачем-то собрал в одном месте, а точнее знал, что не знает». Общий курс медицины он забыл с облегчением сразу после диплома, потому что тогда еще понял, что для этого не годится. Потому что он обманул их, ведь он был не врач, не настоящий врач. Никогда себе так не думал. А теперь опять зачем-то вмешался, и неизбежно он ясно увидел, что так и будет. Просто продлит их страдания». «Делать вы будете что-нибудь или нет?» — повторяла жена человека с дробью в боку. «Ну течет же! Вы делать что-нибудь будете?» — говорю. «Ну чего вы сидите-то? Просто так!» И на слове «так» замахнулась вдруг и ударила маленького стоматолога в плечо кулаком. Плечи у него затекли, пальцы ломило, салфетки снова промокли. Ещё у него опять страшно ныла спина, сильнее даже, чем раньше. Сделать ему надо было сейчас только одно — убрать руки. Но даже этого он почему-то не мог. Человек, из которого вытекала кровь на банное полотенце, в полоску шевельнулся и заморгал. — Не давите! Чего вы так давите? Больно! — и пожаловался. Пол холодный. Асфальт был горячий, липкий. И все вокруг было липкое и горячее, мокрое. И воздух, и полосатые полотенце и сам стоматолог, который поэтому не любил ни тропические курорты, ни баню, а летом всегда ждал зимы. Чистой белой зимы. И чтоб лес, и бежать на лыжах, а с деревьев неслышно падает снег. Стоматолог зажмурился и представил лыжню, тишину и еловые ветки, опущенные до земли. «Это вы, доктор?» — спросили рядом, и ему опять постучали в больную спину, как в дверь. Он обернулся, чтоб крикнуть уже наконец, что нет, он не доктор, разве не ясно? Но не крикнул, потому что увидел папа, настоящего батюшку в рясе, с пышной седой бородой и крестом. На короткий ужасный миг стоматологу показал, что явился батюшка отпивать, или как там у них, принимать покаяние, и предложит все это сейчас человеку с дробью в боку, и его сердит и жене, или даже не станет и предлагать, а начнет прямо сразу крестить, возлагать красивые белые руки, что-нибудь запоет». То же самое, вероятно, решила и сердитая женщина в майке с Симпсоном. По лицу ее стало видно, что сейчас она уже точно затеет драку. — Тут немного, но они сильные, — промолвил батюшка, угрозы никакой не замечавший. На красивой белой его ладони лежали две коробочки трамадола Одна вскрытая, одна целая. Очень сильные. Их не всем, наверное, можно. «Да, я знаю», — сказал стоматолог, который вот тут так уж вышло, действительно знал достаточно. «Например, что две эти неполные коробочки легко обезболят весь его обреченный госпиталь целиком на ближайшие шесть или восемь часов, что, наверное, даже шесть часов уже больше, чем нужно, и что седовласому батюшке...» Не стоило бы водить машину, а скорее самому бы лучше лежать и готовиться к встрече с главным своим начальством. Правда, взять коробочки стоматологу было нечем. Он все еще не мог убрать руки. Напротив даже прижал их покрепче. Потому что, наконец, вспомнил, зачем он сюда бежал и в чем смысл. Как же глупо, что он забыл. «Они вам что, не нужны?» — спросил батюшка, хмурясь. Голос у него был низкий и строгий, и ладонь заметно дрожала. — Нет, что вы! — сказал стоматолог быстро. — Нет, нет, очень, спасибо, очень как раз нужны. — Дорогая моя, если вам будет несложно... — обратился он к сердитой женщине, которая минуту назад ударила его кулаком и улыбнулся самой любезной, самой врачебной своей улыбкой. И в эту секунду... Внезапно ослеп. Тьма опустилась мгновенно, как если бы ему выстрелили в затылок или надели на голову черный мешок, как если бы выключили свет. В полукилометре от самоназванного госпиталя между пустым Митсубиси Паджеро и такой же пустой Ладой Приора горбоносый визит профессор наступил в темноте на папку «Узнаваемость бренда» позитивное влияние на продажи. Потерял равновесие, снова ушиб колено и, скорее всего, упал бы, но его подхватил молодой полицейский и упасть ему не позволил. Где-то шагах в тридцати от них седая владелица «Желтого Ситроена» высунула голову в чернильную тьму, как в открытый космос, и позвала. «Чарлик! Чарлик! Детка! Говорила же, надо было на поводок!» — сказала она потом, оборачиваясь к мужу. Однако внутри Ситроэна была та же самая чернильная тьма. Муж попробовал взять ее за руку, но промахнулся и руки не нашел. — У вас есть же фонарик? — спросил профессор у лейтенанта. — Вам должны выдавать. — Да, конечно, — отвечал тот. — Ага. И айфоны еще? Или ранцы? — Чарлик! Снова раздалось спереди громче. «Чарлик!» И лейтенант узнал голос. «Вот теперь они его выпустили», — подумал он. «Вот теперь». «Ну охуеть!» «Ну охуеть!» — сказала девушка в алом кабриолете, уже не голая, в платье, и задрала голову к невидимому потолку и погасшим лампам. Только в отличие от хозяйки Чарлика ее никто не услышал. Точно так же черно и безлюдно было теперь возле Майбаха, откуда унесли не только раненых, но и мертвых. А вернее, почти безлюдно. Потому что у запертой двери в стене сидели на полу последние двое. Мужчина и женщина из Тойоты, которые за передвижным госпиталем не пошли. Она... Скраденным из микроавтобуса ломиком он с тетрадкой, исписанной школьным почерком своей дочери. Сказать им друг другу было нечего, и они не говорили. Легонько цокая когтями, в проходе между машинами возник рыжий ирландский сеттер, уже два часа абсолютно свободный. Почуял людей и остановился, не решаясь приблизиться. Женщина из и услышала, как он дышит, и сжало покрепче свой краденый ломик. Мужчина щелкнул зажигалкой, как если бы собирался поджечь тетрадку, но вместо этого встал и поднял зажигалку над головой. Неровный круг света поднялся с ним, лизнул запачканную стену и замер дрожал потолочного вентилятора. Лопасти не двигались. «Отключилось, да?» испугным шепотом спросила женщина в майке с гомером симпсоном всё да наовсем да где то рядом заплакали но тоже как будто шепотом и вообще было очень тихо как если бы вместе с лампами выключился и звук на совсем да подумал стоматолог и неожиданно успокоился дорогая моя «Сказал он в темноту, — будьте любезны, давайте мы сейчас встанем с вами тихонечко. Там две коробочки, надо взять и не рассыпать. И тут же ослеп во второй раз, потому что у стоявшего поблизости внедорожника внезапно зажглись фары, и в лицо ему ударил голубой ксеноновый свет, яркий, как операционная лампа. Весь его потерявший надежду госпиталь ахнул, как один человек». Через мгновение в сиянии возник силуэт. Узкая легкая фигура, которая и пола словно бы не касалась, а висела в горячем воздухе и вот-вот должна и вовсе была, наверное, распахнуть крылья или взлететь к потолку. Грузный батюшка размашисто перекрестился. Смаргивая слезы, руки у него по-прежнему были заняты, доктор пригляделся, и узнал юного своего бессловесного спутника. Темнолицый мальчик из «Газели» захлопнул дверцу внедорожника и хромал к нему вдоль ряда с широкой счастливой улыбкой. Левый тапок у мальчика порвался, резиновая подошва скребла по асфальту. В сером от пыли носке была дырка. — Дорогая моя, — сказал доктор, — у меня к вам еще одна будет просьба. «Попробуйте найти нож, только острый, и спирт пускай мне сюда принесут».